Страница 326. Письмо 266. Мария Львовне Толстой. 1895 год. Сентября 23. -го, Ясная поляна. Здравствуй, милая Маша. Мама хотела писать тебе, но она очень занята фотографией. Целый день чуть не рысью бегает, снимая, проявляя и так далее, и я вызвался. Но нынче у нас свадебный день, она в белом платье и в таком же настроении. Примечание первое. Мама велит написать тебе прежде всего, что я совсем здоров, что жары у меня нет. Прибавлю, что его бы и не было, если бы не мама, потому что я бы его не заметил. Нынче утром Петр Николаевич ездил за Марией Александровной и привез ее бодрую, довольную и, как всегда, серьезную. Я хорошо занимался вчера, но нынче плохо. Зато кое-что мне интересного записал в свой дневник, и нынче вечером решил, придумал нечто очень для меня интересное. А именно то, что не могу писать с увлечением для господ, их ничем не проберешь. У них и философии, и богословие, и эстетика, которыми они, как латами, защищены от всякой истины, требующей следования ей. Я это инстинктивно чувствую, когда пишу вещи, как хозяин и работник, и теперь воскресенье. А если подумаю, что пишу для Афанасьев и даже для Данил и Игнатов и их детей, то делается бодрость и хочется писать примечание второе. Так думал нынче. Надеюсь, что так буду делать. После болезни, как всегда, бывает ясна голова, и многое уяснилось. Нынче приехал калаша с усиками и добрый и приятный, примечание третье. Я с ним ездил на велосипеде через Грумант мимо Адлерберга в Ясенке и домой. Андрюша было порадовал меня утром тем, что дорожит добрым моим отношением к нему. Но трудно удержать это отношение. Вчера был у Бибикова на охоте, нынче с Фомичом на охоте это бы хорошо, но, вернувшись, тотчас же исчез и не обедал и не ужинал. Это тоже экзамен, надо тоже стараться не провалиться. Не пускать себе в сердце зло на него. Калаша привез известие, что молодые наши не так хороши и любовные, как были прежде, и мы забоялись, примечание четвертое. Но Таня правду говорит, что она, ходя за грибами, думала, что браки, если они языческие, то несчастные, а если христианские, то их совсем нет. Это я не против тебя. Выходи, если тебе это хорошо. И тебе будет хорошо, потому что ты уж на том пути, на котором несчастье и благо. Иван Михайлович милый уехал работал, переписывая Пошину статью день и ночь. Примечание пятое. Я послал без разрешения Поши и без его фамилии статью Канворти. Прощай, душа моя, целую тебя и Мишу. Как бы хотелось с ним немножко познакомиться. Лев Толстой. Петр Николаевич поражен, как ты похудела. Ешь лучше яйца, молоко, пожалуйста, и главное, не ходи к Арцеву за яблоками. Яблоки найдутся сами, если они нужны. Посредникам привет. Пишет ли Иван Иванович биографию... Аполова. Примечание шестое. Все ждут. Примечание. Первое. День 33-й годовщины со дня свадьбы Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых. Второе. Толстой здесь называет и меня Крестьян, Афанасия Агиева, Данилы Козлова, Игнатия Макарова, которые в 60-е годы были учениками организованной им школы. Примечание третье. Калаша. Николай Абаленский Четвертое. Речь идет о Сергее Львовиче Толстом и его жене Марии Толстой. В ноябре 1896 года они развелись. Пятое. Три губов, подготовивший экземпляр рукописи статьи Береукове. Смотри письмо 265 -е. и примечание второе к нему. Аполов, священник под влиянием сочинения Толстого в 1892 году, отказавшийся от сана, за что был выслан, по возвращении сотрудничал в посреднике. В 1893 году умер от туберкулеза. Горбунов Посадов в биографии Аполова не написал. Конец примечаний.